Эти строки я посвящаю их героям, а также моим любимым родителям и моей неподражаемой сестре Ольге, без чьей поддержки и понимания все было бы совсем иначе. Самое начало. Дорогие читатели, не очень-то книгу вы держите сейчас в руках, и даже почти совсем не книгу. «Дело в том, что пару лет назад мои добрые коллеги, изумленные тем, каких высот и глубин может достигать забывчивость и рассеянность одного конкретного индивида, то есть меня, подарили мне лабораторный блокнот сотню едва склеенных листов пяти расцветок». О том, что в порядке издевательства к блокноту была приложена жизнерадостная розовая ручка с пучком розовых же перьев на макушке и встроенным фонариком, я до сих пор предпочитаю особенно не вспоминать. Это была тяжелая эстетическая травма. До поры до времени я даже пользовалась подарком по назначению, то есть записывала результаты экспериментов, анализов и опытов, разделив свою лабораторную деятельность по цветам. В желтый период я занималась в основном антителами к hla антигеном у реципиентов почек и сердец. Зеленый период был отдан почти исключительно р генам Примечание. Антитела – особые белки, вырабатываемые иммунными клетками против любых чужаков, попадающих в организм. Антитела высокоспецифичны, то есть обладают уникальной способностью прилипать исключительно к тому, против чего были произведены. Так, например, антитела против кори будет совершенно игнорировать вирус ветрянки, а антитела против цветочной пыльцы останется равнодушным к злобному вирусу гриппа. Конец примечания. А вот с оранжевым начали твориться странные вещи. Сначала среди пометок о температуре отжига праймеров, не смейтесь, это действительно так называется, появились зарисовки лирического характера и невнятное философствование. Потом исчезли схемы реакций, уступив место наброскам к так и не нарисованным картинам а там и до окончательного конфуза стишков на полях едва не дошло. Но, когда из старого темного здания с видом на лес и холмы вся лаборатория с грохотом перебралась в навехонькой корпус со скучным видом из окна на другой такой же корпус, а розовая ручка при переезде затерялась, записки в блокноте приобрели несколько более строгий характер и постепенно стали отражением исключительно окружавшей меня лабораторной действительности. Словом, я стала летописцем отделения иммуногенетики одной из пражских клиник, и вот именно оранжевую, белую и синюю части моего многострадального блокнота, несколько причесанные и систематизированные, вы собираетесь сейчас перелистать. Да. Кстати, исключительно ради Политеса. Здесь меня зовут Саша. Я докторант, или, попросту говоря, младший научный сотрудник. Вообще-то я собиралась писать кандидатскую на соискание степени PHD, но со временем так погрязла в интересных проектах, что плюнула на кандидатскую и теперь пишу четыре статьи и эту вот книгу. В перерывах, разумеется, мечтая сделать великое открытие, выспаться и сдохнуть, причем желательно именно в таком порядке. И последнее. Я отнюдь не являюсь главным героем собственного повествования. У меня тут целая очередь из главных героев. Так что держитесь крепче.